Он обращался к кому-то, но я не смогла разобрать к кому. Быть может, к своему отражению? Да не я же. Шарль говорил так, как если бы в ванной находился кто-то ещё. Он был очень раздражён. И тогда раз я застала мужа, когда он, завернувшись в халат, стоял на коленях на кафельном полу и бил себя в грудь. Затем он поднялся, протянул правую руку и сказал: "Клянусь, я это сделаю". Так и сказал. Да, представляете, как я встревожилась. И много было таких приступов. Постоянно, доктор. Нет, не каждый день, я преувеличиваю, но раз или два в неделю, и всегда по утрам. Он умывается и думает, что его никто не слышит. Иногда Шарль накидывает халат, не продевая руки в рукава, или какое-нибудь покрывало и говорит, говорит, словно проповедь читает. Но так быстро и так тихо, что трудно разобрать слова. И обязательно во что-нибудь наряжается? Да. Любопытно. А после припадка он совершенно нормален, а на службе на него никогда не жаловались. Наоборот, понимаете, я ведь за ним всё время наблюдаю. Так вот, приступы бывают только по утрам. Сколько примерно они продолжаются? Всего минуты 3-4. Оканчивается всегда одинаково: шарит, хватает первый попавшийся под руку предмет, подо вчера мне отошла зубная щётка, и наносит им удары в пустоту. Подождите, я запишу. Это очень существенно. А потом? Потом обессилев, выпивает стакан воды и всё. А вы не пытались вмешаться, окликнуть его, похлопать по плечу? Нет, никогда. Я очень боюсь. Чего же? Вдруг он меня ударит. В такие минуты он ужасен. Что значит ужасен? Он злобен, агрессивен? Нет. Я не смогу, как следует объяснить. Скорее, возбуждён. Сумасшедший одним словом. И Джулиетта Марэ разрыдалась. Никогда ещё профессор не слышал столь необычной истории. Дав своей собеседнице успокоиться, он сказал: "Ну что же, мадам Марэ, посмотрим, что я могу для вас сделать. Уверен, вы в точности передали свои впечатления. Однако самый лучший рассказ не заменит непосредственных наблюдений. Приходите прямо домой, прошу вас, доктор. Это единственный способ. Я долго колебалась прежде чем пригласить вас. Вам обязательно нужно прийти. У нас есть комната для гостей, куда Шарль никогда не заходит. Она сообщается с ванной через дверь, которая всегда заперта, а в небольшое окошко можно увидеть всё, что происходит в ванной. Доктор, если вы не возражаете, я позвоню вам как-нибудь утром. Живём мы совсем близко. Вы бы смогли сами всё увидеть и услышать. Нужно что-то делать, доктор. Это просто ужасно. Профессор Лаваррен на цыпочках шёл за Джульеттой Море, она провела его в комнату для гостей. Подокошком уже стояла стремянка. Лаваррену оставалось только подняться на третью ступеньку. Он, конечно, ругал себя, но любопытство пересилило. Подождав, пока Джульетта тихонько прикроет дверь, профессор стал смотреть. Шарль Море неподвижно стоял посреди ванной, наряженный в старый женский халат. Он был погружён в раздумья. Это был щуплый человечек с лицом землистого цвета и редкими волосами. Заложив руки за спину, он пристально смотрел в одну точку между раковиной и вешалкой для полотенец. Лаворенс сразу позабыл о всякой щепетильности, он подмечал множество красноречивых деталей: уши чуть оттопыренные, подбородок безвольный, губы подёргиваются, глубоко посаженные глаза блестят. Морес вздохнул и что-то пробормотал. Лаворенс дрогнул. Так ли? Генрих III Марэ невнятно произнёс ещё что-то, но профессор не расслышал и теперь затаил дыхание. "Я спасу их", отчётливо сказал Марэ. "На то воля Божия". "Но столько крови, столько крови". Он сцепил руки, закрыл глаза. "Мистический бред", подумал Лаварен. Шал Марэ огляделся, взял свой воротничок, но, увидев, во что одет, казалось, пришёл в замешательство. Он со страстью снял халат, бросил его в угол и стал приводить себя в порядок. провёл по лицу влажной губкой, некоторое время разглядывал себя в зеркале и наконец вышел из ванной. Лаварен осторожно спустился с лесенки. Минут через 10 пришла Джульетта и выпустила его. "Ну как?" воскликнула она. "Он ушёл?" спросил Лаварен. "Да, и вид у него был довольно весёлый". "Случай странный," сказал профессор. "Ваш муж, без сомнения, отождествляет себя с каким-то историческим лицом, ибо все видимости с женщиной". "Но с кем именно?" По-моему, роль должна меняться от припадка к припадку. Если бы нам удалось узнать хоть одну из этих женщин, было бы легче проанализировать навязчивую идею, которой он страдает.